Выслушав рассказ своего сына о том, что произошло с господином Горди, Дагобер был так потрясен, что даже забыл на время свои собственные заботы. Да, они околдовали его, эти черные рясы, как и многих других. О, я с господином Дюпоном вернулся в Париж в полном отчаянии. Вот что сделали эти попы с господином Гордием. Да. С этим великодушным человеком, который дал возможность рабочим жить в порядке и счастье. А теперь он навеки обречен на бесплодную жизнь. Эти черные рясы. Чем дальше, тем больше я их боюсь. Ты сам видел, что они сделали с твоей матерью. Видишь, что они сделали с господином Гордием. Да, отец. Ты помнишь их... Заговоры против наших бедных сироток, против великодушной мадемуазель де Кардавиль. О, эти люди очень могущественны. Я предпочел бы сражаться с полком русских гренадеров, чем с дюжиной этих сутан. Однако, однако, довольно. У меня и без этого много забот и горя. Отец, ты меня пугаешь. Что случилось? Нет. Нет, я не могу больше молчать. Сердце переполнено. Да и кому, кроме тебя, я могу доверить? Ну, конечно, отец. Ты знаешь, право, не будь тебя, до да моих бедных малюток, я бы лучше пулю себе в лоб пустил, чем видеть то, что я вижу. Бояться того, чего я боюсь. Чего же ты боишься, батюшка? Ой, не знаю, что делается с маршалом, но он страшно пугает меня. Но ведь после разговора с мадемуазель де Кардавиль... Да, да, ему было получше. Да. Добрые слова, мадемуазель де Кардавиль точно пролили бальзам на его раны. Присутствие молодого принца тоже как будто его развлекло. Он не казался более таким озабоченным. Но вот уже несколько дней точно какой-то демон снова привязался к этой семье. Просто голову потерять можно. Я думал... Анонимные письма перестали приходить снова. Но теперь... Какие письма, батюшка? Да анонимные. Анонимные о чем же? Ну, ты знаешь ненависть маршала к этому ренегату до Гриньи. Конечно, когда он узнал, что этот предатель здесь, что он преследовал его дочерей, как преследовал их мать до самой смерти, что он сделался монахом, Я думал, что маршал сойдет с ума от бешенства и гнева. Он хотел непременно увидеться с ренегатом, но я его успокоил. Я сказал, ведь он теперь священник. Вы можете оскорблять и колотить его сколько угодно, но он с вами драться не пойдет. Ведь он даже ненависти не стоит. Он... Начал с того, что сражался против своей Родины, а кончил тем, что стал гнусным попом.